Голова шестая. С Виктором Катя познакомилась меньше трех месяцев назад на выставке «Умный город». Высокий сероглазый блондин ей понравился. Но мало ли их было и сероглазых, и кореглазых. В целях экономии времени всех желающих познакомиться, Катя под любым предлогом зазывала домой и сходу знакомилась с детьми. А там все решалось само собой. Надо сказать, Ваня с Матвеем прикладывали максимум усилий, чтобы воздыхатели ретировались как можно скорее. У них словно включались невидимые реактивные движки. Плюс усилители звука срабатывали на полную катушку. Зато лишь только за нежданным гостем закрывалась дверь, ребята становились как шелковые, ласковые и послушные. И Катю это страшно умиляло. Как-то один из претендентов задержался на целый вечер. Но стоило ему поинтересоваться, почему Катя оформила опекунство. Она разве что не с порога об этом всем заявляла. «Если есть мама, возраст позволяет, а ты, Катюша, молодая. Зачем такое ермо на шею?» Как в мгновение ока оказался за порогом. Обувь Катя выставила следом и куртку не забыла подать. Виктор на удивление среагировал неожиданно. Терпел детские визги и даже поиграл с детьми в прятки. а на следующий вечер явился с гостинцами, причем приятно удивил Катю, позвонив и уточнив, можно ли детворе шоколад. В самый короткий срок познакомился с Катиной мамой и пообещал определить ту восстановительную терапию к одному известному доктору. Они начали встречаться, Катя даже немножко влюбилась, она уже было приготовилась к более близким отношениям, как вдруг Виктор заявился к маме и принялся убеждать ее оформить опекунство на себя – чтобы освободить Катю для дальнейших с ним отношений. Надо отдать парню должное. Он пообещал финансовую и моральную поддержку. Бедная мама во всем с Виктором согласилась и на все подписалась. А лишь только тот ушел, загремела в больницу с диагнозом гипертонический криз. Влюбленность как рукой сняло. Виктор вмиг был внесен в черный список и заблокирован. Встречаться с ним Катя отказалась и объясняться тоже. И надо было ему сейчас припереться в ту же троторию, где их отдел отмечал первую получку Клима. Кстати, глядя, как Клим шумно радуется сравнительно небольшому авансу, у Кати тот был чуть ли не в два раза больше. Она готова была поверить, что Аверин не врет, и дом в самом деле принадлежит не ему. Вот бы проверить, что за квартиру он снимает, ей бы только заглянуть, и все, сразу станет ясно, живет там человек или числится. «Катюша, ты меня совсем не слушаешь». Обиженный голос Виктора вернул ее к действительности. И вовремя, со стороны их стола прямо на ветю градом сыпались твердотопливные баллистические ракеты наземного базирования. Точкой того самого базирования служил Аверин. Следовало срочно вмешаться, а заодно и проучить этого наглеца с таким опасным, прицельно бьющим взглядом. И Катя повернулась к Виктору. «Я как раз собиралась уходить, мне нужно домой». «Так я и предлагал тебя подвести. «Прекрасно. Ребята, до завтра». Катя повернулась к столу и изо всех сил, изображая счастье, помахала сидящим. Она села в Субару Виктора и поначалу старательно прислушивалась к его словам, но быстро поймала себя на том, что внимательно вглядывается в зеркало заднего вида. Не мелькнет ли там пристроившийся сзади байк, сверкающий хромированными боками в свете зажигающихся фонарей? Лихорадочно вспоминала, пил ли Аверин в троттории. Кажется, перед ним стоял бокал с пивом. И несколько раз ей действительно показалось, что байк промелькнул. А может, примерещилась. Зато потом никак не примерещилась, когда, увернувшись от поцелуя Виктора, избежав домой, она выглянула в окно и тут же увидела облокотившегося руль мотоцикла Аверина. Он что-то высматривал, блуждая рассеянным взглядом по окнам, С третьего этажа ей было хорошо видно. Катя в панике отшатнулась и спряталась за занавеску. А потом приняла твердое решение дать Виктору шанс и снова начать с ним встречаться. Кажется, он что-то такое ей и предлагал по дороге домой. Или хотя бы помотать нервы уверенно, потому что в глубине души понимала, что надолго ее не хватит. «Хватило на три дня». Витя забирал ее из офиса, подкатывая вечером с неизменным букетом. Катя нежно целовала гладко выбритую щеку, а у самой неимоверно зудела и чесалась под лопатками. Это Клим высверливал взглядом сквозные отверстия, словно дрелью. Виктор набивался в гости. Но Катя находила разные предлоги, чтобы спровадить его домой, а потом разглядывала из-за занавески уезжающего следом Аверина. На пятый день она готова была волком выть, сидя в кафе и отщипывая от ломтика хлеба малюсенькие кусочки. На свою голову согласилась поужинать с Виктором, но есть не хотелось до тошноты. Как и до тошноты, надоел сидевший напротив мужчина. Поэтому, когда в кафе вошел Клим, она так обрадовалась, что чуть не бросилась ему на шею. Аверин подошел, поднял ее за локти и, ни слова не говоря, вывел из кафе. На возмущенный протест Виктора обернулся и бросил «Я тебя предупредил», при этом продолжая крепко сжимать Катю, будто она собиралась вырываться. Подвел к байку и лишь спросил хмуро «С юбкой помочь или сама?». И Катя, не забыв, во что превратилось творение Элизабеты Франки, после помощи Клима, поспешила поддернуть юбку. Он обросил ей на плечи свою джинсовую куртку, Ту самую. У нее даже дыхание перехватило. Она попробовала сопротивляться. Вечер был довольно теплый. Но Верин лишь поплотнее завернул полы куртки и уселся за руль. Она не прижалась к нему, как в прошлый раз. Не рискнула, просто положила ладони на талию. И млела всю дорогу от забытых ощущений, когда под рукой прощупываются каменные косые мышцы. Хоть в этот раз поездка не давала чувства единения с дорогой, зато, казалось, именно сейчас между ними с Аверином протянулась тоненькая ниточка, и это было намного важнее даже той единственной, но такой незабываемой ночи. Клим остановился у ее подъезда, Катя медленно сползла с заднего сидения и вернула Аверину куртку. Тот одной рукой взял куртку, а второй притянул Катю. И когда заговорил, она обмерла. Распознав за металлическими нотками плохо замаскированную горечь. «Послушай, не делай так больше. Я просто так отвалю, ты только скажи. А мучить себя разными мудаками, только чтобы мне что-то доказать, не надо. Слышишь, Катя? Катенька, посмотри на меня!» Она заставила себя заглянуть в глаза Верина. И чуть не вскрикнула, увидев тот самый взгляд из своих чудесных снов. Непроизвольно шагнула навстречу. Клим осторожно провел ладонью вдоль ее лица, не касаясь, будто сканируя, а затем спросил негромко. «Все не просто, да?» Она кивнула, едва удержавшись, чтобы не обхватить его ладонь и не прижать к щеке. Стояла, не шевелясь, а когда подняла глаза, увидела, что Аверин тоже задержал дыхание. Сама не поняла, как сорвалось. «Пожалуйста, перестань мне сниться!» и закусила губу, потому что они оба сказали это... Одновременно. Клим уперся лбом в ее лоб и прошептал. «Заколдовала меня?» Катя закивала, кусая губы и сились не разреветься. Аверин оттолкнулся, запустил двигатель, и байк встал в свечу на заднем колесе. Катя едва успела отскочить. Мотоцикл рванул с места, и какое-то время Клим так и ехал, а горизонтальное положение принял лишь выруливая со двора. В понедельник Катя Клима в офисе не обнаружила. На оперативке выяснилось, что Чистяков погнал нового сотрудника в командировку, и целую неделю безаверенно офис ей казался пустым и безлюдным. «Отчет подготовишь к завтрашнему утру, Клим Маркович». Эту бодрящую интонацию Чистякова хорошо знал каждый из сотрудников. Знал и опасался. Но неопытный Аверин с готовностью кивнул. Хоть бы сообразил, что если к утру, то бессонная ночь обеспечена. Катя сочувствующе вздохнула. И чуть не подпрыгнула, услышав следом. «В помощь возьми Самойлову. Для сравнительного анализа запросите у фенотдела данные соответствующих периодов». Возвращаясь в отдел, Катя и не пыталась скрыть досаду. Сегодняшний день и скорее ночь придется убить наверно. На а когда ей делать свою работу, никого, естественно, не волнует. Аверин не отставал. «Катюх!» Катя обернулась на голос, доносившийся из курилки, и увидела Наташку Зимину, заговорщицки выглядывающую в дверной проем. «О, привет, Клим! Идите сюда!» Зимина поманила их, опасливо оглядываясь по сторонам, и Катя, ухватив Аверина за рукав, потянула его в курилку. Наталья подкурила тонкую сигарету и с наслаждением затянулась. «Ты когда бросишь, Наташ?» Покачала головой Катя, но та лишь беспечно махнула рукой. «Ай, я уже сколько бросала. Но как только у малого приступ, Курева потом самое верное средство, чтобы успокоиться. Я для чего вас позвала? Ты знаешь, что Чистяков вписался за меня перед новым руководством?» Катя кивнула. Наташка выпустила стройку дыма и продолжила. «В общем, я его укатала, чтобы он этого не делал, и написала заявление по-собственному». «Зачем хорошего мужика подставлять? Если они задались целью, то все равно уволят не сейчас, так потом. Так что я официально отработаю две недели и... фють!» Она незамысловато вскинула по спирали палец вверх. Доби свободен. Но я к чему это? Чистяков запретил выдавать всем вам информацию. Только через Ленку». «Почему?» – удивился Клим. «Хороший ты парень, Клим, но тугой». Покачала головой Зимина, затягиваясь. Ленка у нас других дел мастерится. Цифры для нее чудеса и волшебство. Если никого вместо меня не возьмут, она завалит всю работу. Вот Чистяков и уперся рогом, чтобы до верхушки дошло. Ленка пока ее осачи жахает, неприкосновенно. Но я не могу так. Вы ж с Катюхой задолбитесь от нее исходные ждать. Так ты типа за дело болеешь? Спросил Клим. И это прозвучало немного ехидно. Но Наташка не обиделась. Она вообще была не обидчивая. И такими мелочами не заморачивалась. «Типа того. А ты вообще не умничай? Ты, если завтра королю ночи отчет с утра не сдашь, он тебе мозг ложечкой выедать будет. И вспоминать при каждом удобном случае, даже если тот ему нафиг не сдался. Если я не ошибаюсь, на отчет три дня дается. Но ему вынь да положь, так что сидеть вам, ребята. Ночь напролет». «А тебе что с того? Тебя же уволили». Не отставал Клим. Если начальство гнилое, люди же не виноваты. Не ты, не Катька, не Чистяков. С него ведь тоже спросят. Наталья недоумевающе щурилась. Я так не могу. Клим несколько минут рассматривал Наталью, а затем вдруг попросил: "У тебя еще сигареты есть? Угостишь? Ты что куришь?" Подняла бровь Катя. Очень редко, а сейчас вот потянула. Ладно, слушайте. Торопливо заговорила Наташка, стряхивая пепел и протягивая Климу пачку с зажигалкой. «Ты, Катюш, сбрось мне, что вам надо. Я в облако запихну и тебе пароль скину. Не хочу чистякова обижать. Но и работа сама не сделается». «А Сачи это чей заместитель?» Уточнил Клим, подкуривая и затягиваясь с блаженной миной. А Катя залипла на пальцы, держащие тонкую дамскую сигарету. и почему-то подумала, что ему больше подошли бы сигары. «Коммерческого?» «Исполнительного», — ответила Наташка. «Редкое чмо». «А твой ребенок чем болен?» — спросил Аверин. «Астма у нас». Наташка отобрала у него пачку и достала еще одну сигарету. «Самая паршивая, приступа ни с того ни с сего. Так-то мы нормально с ним. Вот собиралась в отпуск в санаторий его свозить». А теперь в Волюси поедем. Ему в соляных шахтах хорошо дышится. Я потому и от руководства отдела отказалась. Ну какой с меня руководитель, если я периодически на удаленку ухожу? А он меня прям поедом ел. Кто он? Король ночи, кто еще? Ладно, ребят, побежала я, заболталась. Наташка торопливо затушила недокуренную сигарету и скрылась за дверью курилки. козлин он. Недобро глядя ей вслед, выдала Катя. «Кто? Чистяков?» «Да нет же, владелец новый. Всех нормальных разгонит к чертовой бабушке». «Ты считаешь, он совсем безмозглый?» «Может, его неправильно информировали?» «Сразу козлина». «Бросай курить, Аверин!» Вздохнула Катя и сама направилась к выходу. «Тебе не идет». И это была чудовищная неправда. «Смотрите, наш новый генеральный!» Анька наполовину высунулась из окна. И ее внушительная грудь грозила в любой момент нарушить равновесие. «Ничего так, мужчинка!» Катя и сама подбежала к окну. «Интересно же!» Внизу по дорожке к центральному входу двигалась процессия мужчин в костюмах. Впереди выделялся один, рослый, лет сорока-сорока пяти. И при его уровне доходов это означало, что ему прилично так за пятьдесят. «Рабовладелец?» – прищурилась Надя. и встала рядом, вытягивая шею, а потом покачала головой. «Нет, не он! Я слышала, наш молодой, совсем пацан. И тридцатника еще нет». Развешь это молодой?» — фыркнула Катя, так старательно разглядывая процессию, что даже кончик языка высунула. Сзади шумно поперхнулся Аверин, на звук повернулась Надя. «Слышь, Клим, а тебе сколько лет?» «Двадцать девять», — сипло проговорил тот. вытирая со стола пролитый кофе. «Да, для нашей Катеньки точно старпёр». Глубокомысленно выдала надежда. «Ей все, кому за тридцать, кажутся глубокими стариками. А ты уже у черты, можно сказать. Ей молодой, нужен горячий». «После тридцати мы все уходим из большого секса», хохотнул Степан. «Ты, Стёп, если пиво пить не перестанешь, из малого с треском вылетишь». Неласково взглянула на него Аня. «Лучше с Клима пример бери. Вот уж кто из спортзала не вылезает». «Клим, а у тебя девушка есть?» Пристала Надя к Аверину. И тот неожиданно кивнул. «Есть?» «Так ты бы хоть привел или фотку показал. Ну достали же эти твои почитательницы озабоченные». Надя с Аней обе были глубоко замужние и счастливы в браке. Поэтому наверно поглядывали, если и с удовольствием, то без вожделения. «Она не знает, что она моя девушка», — ответил тот, откинувшись на спинку и вытянув ноги перед собой. Катя настороженно прислушалась. «Как это не знает?» — удивилась Надя. «Вы недавно познакомились?» — переспросила Аня. «Полгода назад». «Я влюбился как пацан. Она исчезла. Вот, недавно нашел». «Но теперь меня динамит». Голос Клима звучал спокойно и ровно. а у нее снова зачесалось под лопатками. И Катя безошибочно определила это как след от ядовитого взгляда Аверина. И едва не выпала из окна. Влюбился? Ей не послышалось? Развернулась, поймала уже знакомый взгляд с горящим внутри огоньком и испытала чуть ли не облегчение. Шутит. Ну, конечно, она, глупая, уже пугаться собралась. Как именно он влюбился? Клим очень доступно рассказал приятелю Артему, поэтому сейчас наверняка от души ерничал и потешался над Катей. Но «Ну хоть кто-то способен тебя продинамить, Аверин!» Злорадно прищурилась Надежда и уселась за стол. Катя, с трудом переставляя ноги, вернулась к столу Клима. Почему-то для работы над его отчетом был выбран не ее кабинет, а дальний угол Аверина. «Так он потому и влюбился!» В тон ей подпела Анна. «Поди, надоело, что все без разбору на шее вешаются». «Я вообще здесь», — уточнил Аверин. «Надеюсь, я вас не смущаю». «Кофе-тайм окончен, давайте работать!» Недовольно глянула на него Катя, сразу же назначив крайнего. Аверин усмехнулся и уткнулся в экран ноутбука.